Глава 9. Туманность. Четверть первого. Какие берега видят, как проплываешь ты безымянными ночами, о мать туманность. Жюль Лафорг. Автобиографические прелюдии. Первое. Грёза это космогония вечера. Каждую ночь сновидец творит мир заново. Всякий, кто умеет отрешиться от забот дня, Кто может наделять свои грезы всей мощью одиночества, возвращает грезам их космогоническую функцию. Он ощущает, сколь верны слова О.В. Д. Милоша. «Физически весь космос течет внутри нас». Космическая греза в полумраке сновидений обладает своего рода первотуманностью, из которой извлекает бесчисленные формы. Если же грязовидец откроет глаза, он обнаружит на небе некое белое ночное тесто, еще более удобное, нежели облака, и из него можно без конца творить миры. А между тем, с какой же легкостью мысль эрудитов приняла космогонические гипотезы современной науки, согласно которым миры возникают из первотуманности – и какой успех вульгоризирующим книгам обеспечивает незамысловатый образ неба, где показаны вихри его туманности. Причина здесь в том, что таким образом причастно динамическое воображение. Если звезды, которые часто сравнивают с золотыми гвоздиками, являются символами неподвижности, то туманность, например, «Млечный путь», каковому внимательный взгляд обязан приписать такую же неподвижность, что и звездам, сделалась в вечернем созерцании темой непрестанных деформаций. Ее образ контаминируется сразу и с облаком, и с молоком. В этом млечном свете оживает ночь. В этом воздушном молоке зарождается воображаемая жизнь – Лунное молоко омывает землю, молоко же Млечного Пути остается на небе. Это небесное истечение Млечного Пути пережил Лавкадио Херн. Херн Лавкадио, 1850-1904. Английский писатель, получивший японское гражданство и имя Коидзуми Якума. Автор знаменитой книги «Неизвестная Япония» 1894, одной из первых познакомившей европейцев с этой страной, ранее был журналистом, переводил Готье и Флабера. Он дает комментарий к многочисленным японским стихам, посвященным этой небесной реке, где мы видим, как водные травы небесной реки склоняются под осенним ветром и слышим шум весел ночной лодки на небесной реке. Переживая в противоположном направлении обычную рационализацию тем способом, который следовало бы назвать дерационализацией, он делает вывод «Я созерцаю Млечный Путь уже не как устрашающую область космоса, бездну которого не в силах осветить сотни миллионов звезд». Я вижу его, как небесную реку. Я вижу рябь его сверкающего потока и облака, блуждающие подле его берегов. И я знаю, что выпадающая роса — это водяная пыль, разбрызгиваемая веслами Валопаса. Так, вне рамок какого бы то ни было объективного познания и вопреки любому благодушному анализу, воображение вновь вступает в свои права, Оно приводит в движение самое что ни на есть, неподвижные и инертные образы. Оно заставляет течь материю неба. Когда Декарт создаст ученую космологию, где небеса текучи, в ней можно будет увидеть рационализацию забытых грез. Итак, в качестве подлинного постулата материального и динамического воображения можно выдвинуть следующую аксиому. То, что диффузно, никогда не пребывает в неподвижности. Деануцио «Мертвый город», акт 3, сцена 2, говорит, что нам кажется, будто Млечный путь трепещет на ветру, подобно длинному покрывалу. Любое большое и бесформенное скопление производит впечатление чего-то кишащего. И Виктор Гюго назвал Млечный путь — небесным муравейником Если следовать тому же постулату, то для грезящего существа проблеск значительнее света, ибо воображаемой сущностью проблеска является расширение рассеивания далеко за пределы того, где его располагает первый взгляд. Следовательно, когда мы созерцаем Млечный Путь, воображение может ощущать некую плавную космическую силу, Гюстав Кан приводит нам пример этого плавно расширяющегося видения. Млечный путь тихо угасал на фоне более обширного пространства с большим количеством дальних миров, вибрирующего серебра, неизвестности, смутных и нежных обетований. Грязовидец дает себя укачать этим абсолютно воображаемым вибрациям. Он как будто обретает веру, свойственную его дальнему детству. Ночь превращается в набухшую материнскую грудь. Порою грезы о Млечном Пути в произведении того или иного автора занимают столь важное место, что объясняют целый аспект этого произведения. Так обстоят дела, к примеру, с произведениями Жюля Лафорга которые можно с легкостью разместить под рубрикой «Литературный космос туманности». Здесь, несомненно, источник его творчества. В письмах к другу, которые, кстати, были адресованы Гюставу Канну, читаем, считаю необходимым заявить, что перед тем, как сделаться дилетантом и простофилией, я пребывал в космическом. В природе Жюль Лафорк Любил материю разбухающую и мягкую, а в поэтической алхимии, будучи сыном Фауста, он познал массу ощутимых трансмутаций. «Если бы ты знала, о матушка природа, если бы ты знала, насколько в таблице твоих материй я силен, ты назначила бы меня бухгалтером, пожизненным бухгалтером». Жалобопрошение Фауста сына. Наука говорит нам, что настоящая жизнь началась в море. Жизнь же грез началась в своего рода небесном океане. Так в летаниях нищеты он вспоминает. Когда оплодотворители солнца странствовали по голубым небесам, раскаленное озеро упало, а потом разбрызгалось. Вот откуда происходят моря первых геологических эпох, а потом и стоны лесов, и все крики мира. О, все вниз и вниз, сквозь таинственную ночь! Так где же ты теперь после того, как образовалось столько светил? О, хаотическая река! О, мать-туманность! Из которой возникло солнце, наш могущественный отец. Летние сумерки, воскресенье, том 1, страница 41. Несомненно, космический смысл стихов Лафорга до некоторых читателей может не дойти из-за их разочарованного тона. На взгляд многих, космос Лафорга, рассматриваемый в его субъективных началах, можно назвать космосом мученика. Но пристальный анализ образов позволит уловить истоки терзаний грязовица в светозарных сгустках, в дурно взбитых необыкновенными вихрями ночах с тусклыми и медузообразными лунами. Психоанализ сможет без труда систематизировать все эти прилагательные. Мы же объединяем их для того, чтобы продемонстрировать, как разные виды материи заполняют небо грязовица. Для Лафорга небо поистине вместилище грез, Каждую ночь он отправляется туда, впивая сами звезды «О, тайна!», черпая звезды пригоршнями. И именно созерцая млечный путь, он повторяет свой наказ. Станьте плазмой вновь. На небе, как и на земле, все смутное и округлое вздувается при малейшем вмешательстве грез. Избыточное воображение недовольствуется раздуванием или истечением Оно видит кипение и кипит само. Примером в данном случае будет страница из корабля Элемира Буржа, пролог с чересчур яркими красками и форсированной выразительностью. Из облака хлещут низвергающимися потоками все новые золотые вихри, и в открывающихся глубинах трепещут формы божественных зверей, орел, бык, ослепительные лебеди, их можно мельком уловить среди раскаленной пены и грохочущих и бурлящих золотых паров. Этот чрезмерный грохот округлой материи слышится при самом что ни на есть спокойном вглядывании в ночь. Весь эфир разлетается клочьями, осемененный этим червонным снегом. Аналогичное впечатление мы получим и от страницы, на которой Андре Арнивельде грезет о собственной причастности к жизни туманности. Я видел своеобразный спазматический и раскаленный хаос, тесто огненных туч, непрестанно меняющих очертания протяженность и густоту. Пламя заплеталось в косы, образовывало щетину и гривы, и все это вытягивалось во все стороны, и бешеные потоки, сталкиваясь с холодом пространств, улетучивались или выпадали пламенными дождями. Эти чересчур громкие голоса не дают нам услышать ночное безмолвие. Насколько же лучше силы творения понимает, например, Милош. «Так приблизь же ухо к моему виску и слушай. Голова моя, как камень на космическом перекрестке, как космический смерч. Сейчас вот-вот пролетят черные... Неслышные колесницы мысли. Затем настанет ужас, подобный излиянию первозданной воды. И все это произойдет в безмолвии. В туманности, создающей миры, безмолвно мыслит ночь, Медленно скучиваются первозданные облака. И большой поэт должен сохранить такую медлительность и тишину. Второе. При таком созерцании воображаемое могущество и плазма образов обмениваются своими смыслами. Здесь мы обнаруживаем новый пример того, что в предыдущей главе мы называли обобщенным воображением, характеризуя образы, где воображаемое и воображающее сплетены столь же неразрывно, как и геометрическая реальность с геометрической мыслью в общей теории относительности. Способность к воображению фактически сливается в единое целое с обрабатываемыми ею образами, когда грязовидец орудует с небесным тестом. На смену магии, которая обыкновенно стремится воздействовать на мироздание, приходит другая магия – работающие с самим сердцем грязовица экстравертивная и интровертивные магией сочетаются как взаимно обратные величины поэзия тотальная поэзия совершенная писал гуго фон гофмансталь это тело эльфа прозрачное, словно воздух это неусыпный вестник несущий сквозь небеса волшебное слово Пролетая, он овладевает тайной облаков, звезд, вершин и ветров. Он в точности передает магическую формулу, которая меж тем смешивается с таинственными голосами облаков, звезд, вершин и ветров. Итак, вестник составляет единое целое с вестью. Внутренний мир поэта соперничает с мирозданием. Пейзажи души Изумительнее картин звездного неба. Они не только наполнены млечными путями, состоящими из миллионов звезд. Жизнь есть даже в их темных безднах. В них заточена бесконечная жизнь, и само ее сверхизобилие делает ее смутной и подавленной. И наступает момент, когда эти бездны, в которых жизнь пожирает сама себя, освещаются, освобождаются, превращаются в «млечные пути».